Глава тринадцатая. О подходе моего дара, рюшечках с бантиками и танцах с дворецким. «Нет, это не дом, это проходной двор какой-то», – бурчал за завтраком Гран. «Нет уж, хватит, теперь я буду по ночам караулить, надоело мне, что сюда без нашего ведома какой-то тип шастает». Мне почему-то кажется, что он больше не придет. Пробормотала я рассеянно, размешивая ложечкой сахар в чае, так что можешь не переживать. «А ты что такая грустная, с утра пораньше?» обеспокоенно спросила Аниль. «Что-то случилось?» «Ну как же, страдает от зависимости!» Тут же пояснил Гран. «Кофе нет, вот ее и плющит!» «Да, Орла, Зуля-то как там?» «Да он нормально!» Некромантка пожала плечами. «Сидит себе, значок все начищает. Слушайте, парни, вы бы уже будили, а? А то так на занятия опоздаем!» «Я будил!» Тут же ответил Тавер. «А послал меня к демонам изнанки и даже глаза не открыл!» Его опять всю ночь не было, как бы, между прочим, уточнила я. «Ну, под утро только вернулся», — кивнул Гран. На кухне в это время как раз появился рев, не выспавшийся и явно не в настроении, мрачно поздоровался и даже за стол садиться не стал. Налил себе чая и чуть ли не залпом выпил. «Слушай, ты же все равно по ночам разгуливаешь. Не засекал никого здесь постороннего», — поинтересовался Гран. «Я же не по дому разгуливаю, чтобы здесь кого-то замечать». парировал Рев. «А где?» – тут же спросила я, но Рев мой вопрос проигнорировал. «Вы на занятии собираетесь или как? Пора уже выходить, вообще-то». Зато Вейн сегодня снова был в хорошем настроении. Когда мы все расселись, взяли, произнес. «Ну что, ребята, как успехи? Честно, наставник, никак», – ответил за всех гран. «Мы вчера не практиковались». У нас лестница в доме рухнула, а потом еще весь вечер по лесу одного зомби вылавливали, так что в плане магии день прошел впустую. Значит, сегодня будем наверстывать? Наставник, я поняла руку, а можно сначала вопрос? Да, конечно, Кира. Спрашивай. Вейн скивнул. Я встала и решительно произнесла. «Что мы можем сделать, чтобы помешать закрытию факультета?» Мне даже не надо было смотреть на ребят, общее изумление буквально повисло в воздухе. Ну, а декан так вообще оторопел. Уж чего-чего от такого вопроса он явно не ожидал. Я на всякий случай пояснила. Я, конечно, мало что понимаю в местных законах, но мне кажется, что для закрытия факультета должна быть некая веская причина, а не просто так королю вдруг захотелось. «Да-да, я понял, о чем ты». Вейнс чуть рассеянно кивнул. «Тут причина вот в чем. Официально факультет закрывают по причине его несостоятельности. Ведь уже сколько лет подряд первокурсники не могут сдать экзамены первого семестра». «Ну а если мы возьмем и сдадим?» Я уже пылала энтузиазмом. «Вам не позволят». Декан покачал головой. «Тут ведь дело вовсе не знаниях и силе магии. Вы можете идеально сдать все экзамены, но все всё равно поставят незачёт. Ну и не дадут шанса даже попытаться. Факультет закроют ещё до экзаменов. Быть, может, вы не в курсе, но вчера прибыл король. На днях он непременно наведается сюда для осмотра университета и разговора с ректором. Они же с Вандисом вроде как приятели». Заодно я закрытие нашего факультета переговоря, так что тут вопрос лишь в одном. Сейчас закроют или всё же в конце семестра. Эй! Я села на место. Всё оказалось ещё безнадёжнее, чем я думала. Хотелось, конечно, верить, что произойдёт вдруг какое-нибудь чудо, но хоть мир и магический, но, насколько я успела понять, с внезапными добрыми чудесами тут не менее проблематично, чем в моём родном. Ребят, вы постарайтесь пока об этом не думать. Вайн вздохнул. Я понимаю, что сейчас ситуация безрадостная, ну не в наших с вами силах что-либо изменить. Но теперь хватит о грустном. Сегодня предлагаю построить наши занятия следующим образом. Будем действовать парно, и вы потренируетесь, и Кира получится свой дар применять. Только я понятия не имею, как мой дар вообще применяется. Тут же возразила я. Вот и попытаешься почувствовать. Кира Нель, вы первые. Мы с целительницей переглянулись, дружно вышли в центр круга. «Я полагаю, что нужен контакт», — говорил Вэнс. «Постепенно Кира может научиться усиливать чужую магию на расстоянии, но пока упростим ей задачу. Девушки, возьмитесь за руки. Так. Теперь, Аниль, создай защитный купол над вами. От, хорошо. Реф, Реф, будь добр, проснись. Нам твоя помощь нужна». Сонный Рев чуть лениво посмотрел на нас. «Зачем они внутри купола? Их же может задеть боевым снарядом». «А ты уж постарайся через чур много магии не вкладывать», — попросил Вейнс. Рев встал и прицельно направил крохотный сияющий сгусток. Барьер разбило мгновенно. Но хоть нас спасибо не задело, но декан не расстроился. «Так, Кира, а теперь постарайся помочь Аниль в создании нового купола». С тем же успехом он мог бы сказать, а теперь Кира допрыгнет до луны верхом на табуретке. Как? Скептически поинтересовалась я. Ты должна почувствовать чужую магию, закрой лучше глаза и сосредоточься на рукопожатии. А нет, тебе тоже советую прислушаться к своим ощущениям. Я послушно закрыла глаза и старательно попыталась хоть что-то почувствовать, но никаких озарений не произошло. Упорно думалась совсем о другом, о таинственном незнакомце, о его последнем поцелуе. Неожиданно раздавшийся глухой удар вытряхнул меня из размышлений. Я тут же открыла глаза, над нами возвышался защитный купол. «Реф, еще раз!» – произнес Вейнс. В барьер врезался сверкающий сгусток магии и с тем же глухим ударом погас, не оставив после себя даже трещины. «Ты силу не уменьшал?» – на всякий случай уточнил декан. «Нет». Рев покачал головой. Все как было. «Аниль?» – Вейнс перевел взгляд на целительницу. «У тебя какие выводы?» «Кира усиливает мою магию почти в два раза!» Ответила целительница. «Правда, я сначала не восприняла это, а потом просто почувствовала. Это ощущается так, словно собственная магическая сила вдруг резко возросла». «Ну а ты, Кира?» Декан переключился на меня. «Ты хоть что-то почувствовала?» «Нет». Мрачно буркнула я. «Вообще ничегошеньки». «Возможно, это означает, что ты не способна свой дар чувствовать. С этим, увы, ничего не поделаешь». Вейнс покачал головой. Но кое в чем он ошибся. Примерно через час я очень даже почувствовала. Все это время проверяли прочность барьера. Рев понемногу усиливал атаку, остальные с любопытством смотрели. А у меня вдруг начала кружиться голова, и следом навалилась страшная усталость. И тут же купол был пробит. «Кира, ты как?» обеспокоенно спросил Вейнс. «Устала», честно ответила я. «Я немного отдохну, если можно». Заботливая Анель даже довела меня до моего места. «А ты сама как?» – спросил декан уже у целительницы. «В норме? Хотя обычно тоже очень от этого уставала». «Отсюда можно сделать однозначный вывод, что в первую очередь расходуются силы Киры, а потом уже того, чью магию она усиливает», – задумчиво произнес Вэнс. «Мне, как всегда, повезло». Я невесело усмехнулась. «Эф, а ты что скажешь?» – декан перевел взгляд на боевого мага. Скажу, что в любом случае барьер можно разрушить, без особых проблем. Конечно, сложнее, чем до этого, но всё равно прочности не хватает. «Значит, нужно просто тренироваться!» «Может, пока лучше оставить Киру в покое?» – возразил Рев. «Само собой!» – Вейн скивнул. потренироваться я умел в виду в долгосрочной перспективе!» Дальше тикан занимался уже с ребятами, а я переправилась поближе к Рефу. Тихо спросила. «Ну а ты когда меня учить будешь? Или передумал уже?» «Давай для начала у тебя боевая магия проявится». Так же шепотом ответил он, а потом уже начну практиковаться. «Я уверена, что с магией у меня все уже в порядке. Правда, ничего такого я не чувствую, но не сомневаюсь, что у меня уже магии, как у прирожденного боевого мага». М «Да, и откуда такая уверенность?» «Интуиция подсказывает. Я не стала вдаваться в подробности. Так что я готова обучаться. Но только не прямо сейчас, конечно. И не сегодня, наверное. А то я как-то устала уже. Зря вообще твой уникальный дар проявился. А вдруг произнес рев. «Почему?» – не поняла я. Это не боишься, что однажды кто-нибудь просто исчерпает тебя? Вот так вот. И твоим свойством усиливать магию, и тем самым тебя угробит. Любая магия требует сил. Но мы можем это сдерживать и остановиться, прежде чем перейдем опасную черту. А ты свой дар не контролируешь. По сути, твоя жизнь может зависеть от того, кто твоей способностью воспользуется. То есть, чисто теоретически, магия может закончиться? Уточнила я. «Да, и твоя жизнь вместе с ней. Без магии лишь очень тонкая грань будет отделять тебя от смерти, так что я бы очень тебе советовала никому постороннему в своем даре не распространяться». Я ничего не ответила, лишь задумчиво кивнула. Вспомнились рассказы о демонах изнанки и опустошителях, что те отбирают магию человека и тем самым убивают его. Сразу же стало жутко. «Все-таки Рев прав. Лучше мой дар сохранять в тайне». Когда мы с девчонками возвращались после занятий, у дома обнаружилась знакомая мне карета с гербом графов Орландских. У меня даже сердце замерло. Вдруг Алекс приехал, хотя... Вряд ли, скорее всего, графиня. Но, как выяснилось, уже знакомый пожилой кучер был вообще один. Панура сидел на самой крыше кареты. Видимо, опасался любопытствующего Зули, которого уж очень роскошный экипаж заинтересовал. «Зуля, так нельзя!» Дарла кое-как отвела его в сторону. «Нельзя отколупывать чужие гербы, чужих карет!» «Зуля, скучно!» По мнению зомби, это был явно весомый аргумент. «Вам послание от графини!» Воспользовавшись тем, что Зуля отвлекли, кучер спустился и передал мне сложенный конверт. Я тут же открыла. На белоснежной бумаге с витиеватым вензелем было написано следующее. «Дорогая Кирочка, как мы и договаривались, высылаю за тобой экипаж. Срочно приезжай ко мне. У нас очень мало времени на подготовку. Королевский бал «Маскарад» состоится уже сегодня вечером. Жду тебя с нетерпением, Анна Викторовна». «Что там такое?» – полюбопытствовала Ниль. «Приглашение на сегодняшний королевский бал «Маскарад». Я не удержалась от улыбки. «Ого, ты на бал пойдешь?» Впечатлилась Дарла. «Здорово как! Кто пригласил-то?» «Анна Викторовна, ну, графиня, я вам про нее не раз рассказывала». «А ты уверена, это не какой-нибудь подвох?» А Ниль моего энтузиазма не разделяла. «Уверена. Я показала записку. Это, между прочим, на моем родном языке написано, а не местной письменностью. Там так никто, кроме Анны Викторовны, не смог бы написать. А я ей доверяю». «Ты сегодня-то вернешься?» Спросила Дарла. «А куда я денусь?» В свою очередь не поняла я. «Вернусь обязательно, только, наверное, поздно вечером уже». Махнув им на прощание рукой, я села в карету. Кучер не заставил себя ждать, сразу же тронулись в путь. Я запоздала порадовалась, что парни остались что-то обсуждать с Вейнсом и не присутствовали у дома. А то Рев бы непременно сказал какую-нибудь гадость, чтобы испортить мне радужное настроение. «Кирочка!» На этот раз графиня ждала меня прямо на крыльце особняка. «Ну, наконец-то! Что же ты так долго? Я ведь нарочно послала Беллиса за тобой с утра пораньше!» «Здравствуйте, Анна Викторовна, я ведь на занятиях была», – пояснила я. «Ну, какие могут быть занятия? Тут практически твоя судьба решается!» Графиня торопливо завела меня в дом и позвала. «Дарит! Дарит, ну где же ты?» Тут же из коридора появился дворецкий. «То пожелайте, госпожа». «Срочно подавай в гостиную Кире обед. Девочка наверняка голодная, у нас еще куча дел». И хотя Анна Викторовна вовсю суетилась, но чай вместе со мной села пить вполне спокойно. «Так», — размышляла она вслух, — «то готово это, то Кирочка на балу веди себя так, словно для тебя это вполне привычное мероприятие». Хм, «Мне сложновато вести себя привычно там, где я буду в первый раз», – возразила я. «Да и там ведь, насколько я понимаю, дни соберутся». «Да, всё верно. Но на этот счёт не переживай, все будут в масках, и ты в том числе, так что никто не узнает в тебе чужую». Александр тоже нам маскарад придёт?» Как бы, между прочим, спросила я, поставив пустую чашку обратно на столик. «Обязательно! И, кстати, это ведь именно он подал мне идею провести тебя на бал». «Ну, а уж про возможность найти там потенциального жениха я уже сама додумалась!» Графиня хихикнула. «Ага. Значит, идея о моем присутствии на балу принадлежала все-таки Алексу. Только интересно, зачем ему это понадобилось? Если я ему настолько нравлюсь, то мог бы и сам пригласить, но, ну, может, просто счел, что от предложения графини я уж точно не откажусь». «Да, еще Кирочка!» спохватилась графиня. «Будут с тобой разговаривать? Не отмалчивайся. Вообще не с большинством знать и много ума не требуется. Просто будь вежливой и постоянно улыбайся. Я, конечно, понимаю, что за один вечер, да еще и если все будут в масках, мы тебе будущего супруга не найдем. Ну, хоть развеешься немного, на жизнь высшего света посмотришь, не все же тебе учебой заниматься». «Кстати, об учебе. Осторожно начала я. А ваш внук ведь тоже университет здесь закончил?» «Да, фокусет боевой магии». Я тут же сделала вид, что я не в курсе. «Так Александр – боевой маг? И что же он свою магию использует?» «Ой, да что ты!» – отмахнулась Анна Викторовна. «Ему эта магия сто лет не нужна, и без магии забот хватает. Он же фактически весь порт контролирует, да и самому порой приходится... куда нибудь уезжать по делам ему магия тем более боевая вообще без надобности Ведь и в порту охраны хорошие да и на кораблях соответствующие но ну, подаваться на службу боевым магам но он уж точно не собирается Это стало последним кирпичиком моей версии. Во сне приходил Алекс. Ведь пока что я одного не могла понять. Зачем ему отдавать магию? Но если она ему просто-напросто не нужна, то тогда все проще. И тут же снова звякнул колокольчик настороженности. Мол, с чего вдруг граф так расщедрился? Жил же раньше с магией. Ничего. Она наверняка ему не мешала. А тут вдруг появилась какая-то левая девица без роду и племени. И он ей по доброте душевной свою магию взял да отдал. Ага. Чего ради такая щедрость? Но ну и настороженность и здравый смысл заглохли дружно и почти сразу. В гостиную заглянул дворецкий. Прибыла госпожа Алисе Арджини. Замечательно! Обрадовалась графиня. Скорее пригласи ее сюда. Неведомая Лисия оказалась весьма миловидной дамой среднего возраста, со звонким голосом и повышенной болтливостью. Как пояснила мне Анна Викторовна, это была чуть ли не лучшая в городе парикмахерша. Правда, назывались они тут по-другому, но так витиевато, что я не запомнила. Пока графиня переодевалась в своей комнате в вечернее платье, Лисия успела пересказать мне кучу сплетен о людях, которых я знать не знала. Хорошо, хотя Анна Викторовна вернулась довольно быстро, а то у меня уже голова начинала болеть, а через чур звонкой болтовни. В роскошном платье из темно-синего бархата графиня сразу перешла из образа милая бабулька в почтенная светская дама. Но эта видимость ничуть не изменила ее поведение. «Кирочка, мы ведь с тобой еще кое-что забыли!» – спохватилась она. «На балу ведь придется танцевать!» Ей пояснила уже развесившей уши лиси. «Кирочка моя внучатая племянница. Она все это время жила в Торитии, в обители благочестивых служительниц одного древнего ордена. И вот теперь впервые в свет». «Бедняжка!» Чуть ли не искренне посочувствовала мне парикмахерша. «Запомни, главное, самый писк моды сейчас — это рюшечки, бантики и цевят опавшие листвы». «Спасибо, запомню обязательно. Я едва сохраняла серьёзный вид». «Дорит!» Между тем снова позвала графиня. «Слушай, госпожа». В гостиную почти сразу же заглянул дворецкий. «Ты танцевать умеешь?» Его этот вопрос ни разу не смутил. «Умею, госпожа, развлечь вас в танцах». Я старалась кашлем замаскировать невольно вырвавшийся смех, своевольное воображение уже вовсю рисовала, как невозмутимый дворецкий танцует тут в присядку, а потом еще в лучших традициях брейк-данс исполняет кручение на голове. «Нет, нам нужно срочно Киру научить», — пояснила графиня и добавила уже мне. «Кирочка в основном тут на торжественных приемах танцует одно и то же. Очень на наш вальс смахивает. Сходу не отличишь. Ты как вальсировать умеешь?» «Немного. Непрофессионал, конечно, но зы знаю». Я кивнула. «Вот, замечательно!» – обрадовалась Анна Викторовна. «Дарит поможет тебе освежить в памяти». И пока Лисея делала графине вечернюю прическу, мы с дворецким танцевали вальс. Невозмутимое выражение лица Дарита не дрогнуло ни разу. Никогда когда мы налетели на кресло, никогда я четырежды случайно наступила ему на ногу. Он лишь вполне вежливо пожелал. «Удачи вашему партнёру». А меня снова пробило на смех. Вот топчу на балу ноги какому-нибудь барону. И радостно поясню, что меня так учили танцевать благочестивые служительницы одного древнего ордена имени Дарита. Графиня, между тем, отправила меня в свою спальню переодеваться. Платье она заказывала мне по тем же меркам, по каким мы с ней до этого одежду покупали. Так что теоретически должно было оказаться в пору. Я, правда, вовсю предвкушала обилие бантиков и рюшечек, и все это цвета опавшей листвы. Но мои ожидания не оправдались. Молоденькая служанка подала мне светло-голубое платье с искусной отделкой с серебристым кружевом. Из такого же кружева были длинные перчатки. Отсутствие рукавов и обнаженные плечи меня все же немного смущали, но, наверное, по меркам здешней вечерней моды это было вполне нормально. А еще несказанно обрадовало отсутствие корсета и обилие пышных юбок – Хоть я такое никогда не носила, но оказалось, что это очень неудобно. Села платье замечательно, по фигуре. Правда, струящийся подол оказался самой малость длинноват. Конечно, обувь на каблуках исправила бы ситуацию, но, увы, тут были все те же балетки. Но я очень надеялась, что все же нигде не споткнусь, наступив на собственный подол. А еще к наряду вдобавок шла тоже кружевная серебристая маска на глаза. Хорошо, хоть у Анны Викторовны в комнате имелось зеркало. Я смогла оценить свой внешний вид. И он мне очень даже понравился. Понравился он и графине. Она даже руками всплеснула, мол, ну как же замечательно. Лесея вполне себя быстро и умело собрала локонами мои волосы в изящный пучок, оставив и распущенные пряди. И окончательно почувствовала себя прекрасной принцессой. Мелькнула вдруг странная невесть, откуда взявшаяся робкая мысль. «Интересно, что бы Рев сказал, если бы сейчас меня увидел?» «Тихидничал бы что-нибудь или все же и расщедрился бы на комплимент?» «Ну все, пора ехать», — отвлекла меня от размышлений Анна Викторовна. «Маскарад уже начался, не стоит нам сильно запаздывать. Пойдем, карету уже подали. Ох, Кирочка, я почему-то уверена, что для тебя это будет знаменательный вечер».